Глава 397. Тонкая грань правды. Теперь Вуран слабо улыбнулся, думая о своём, и не отвечая на вопрос мужчины, предупредил: "Да, Рай мой друг, ты что придумаете ничто более оригинальное для решения своих проблем. Мы лишь выполняем приказ своей госпожи". Карло посмотрел на товарища и добавил: "Если вы хотите встретиться с ней хиса, может вас сопроводить. Границы нашей империи не так-то просто перейти. Внимание, отношения с Хисой понижены, минус 30 к уровню отношений. Текущий уровень минус 30 из 100, нейтральный. Даже без разом ставшего кислым выражение лица молодого человека, Ворон понимал, что этот воин не взлюбил его еще с первой встречи. Дальнейшие слова были прямым тому доказательством. Я я не собираюсь быть сопровождающим. Если ему так хочется, пусть попробует сам пробраться через границу. Хиса. Разом ставший тяжёлым голос Карло заставил того недовольно фыркнуть и сложив руки на груди замолчать. В этой партии мы лишь исполнители. Не забывай, кто перед тобой. Он не мой король. Я верен только той, что спасла меня, принцессе Роуль. Чужие правители для меня лишь хватит. Сидовласый Мак резко встав, прервал разошедшегося в откровениях воина и, вздохнув, потёр лоб. Объясню на доступном для тебя языке. Что произойдёт, если принцесса узнает, что её личный воин стал тем, кто спровоцировал на конфликт правителя чужой страны? Молодой человек, нехотя, но всё же подумал о последствиях и будто вмиг потерял всю волю спарить. «Внимание! Отношения с Хисой понижены. Минус пять к уровню отношений. Текущий уровень минус тридцать пять из ста. Нейтрально». «Но что за тип?» Мельком пробежавшись по тексту пришедшего уведомления, разбойник усмехнулся и, встав, решил, что подобная кампания ему точно не нужна. «Кто знает, что произойдет в пути? Вдруг Хиса такими темпами решит в итоге напасть на него во сне? Спасибо за предложение, но лучше я сам». Ваше величество, Макс слегка покачал головой из стороны в сторону. Вы помните, что вам рассказывали о нашей родине? Ты о барьерах и о никих стражах? Да, барьер, что защищает нас, ставшей причиной того, что мы не участвуем в энах. Чужак, оставшийся там дольше 3 дней, начнёт медленно умирать, так как магия, наложенная на земле, начнёт отторгать его, и того, кто не успеет покинуть, ждёт неизбежная смерть. Ха, такие странные ограничения и запрет довольно хорошо объясняли причины невозможности нападения, но никак не интерпретировали тот факт, что империя сама не участвовала в военных походах. Помнится, я путешествовал по их территориям, и система не предупреждала о чём-то подобном, хотя я там особо не задерживался. Дело в этом, вам стоит согласиться. А почему ты не хочешь помочь мне? Я должен остаться здесь, так как Мужчина ещё раз посмотрел на компаньона и продолжил: "Хисса хороший воин, но не стратег. Я останусь здесь, чтобы контролировать ситуацию. А кто ты из ваших помощников не может сопроводить меня?" Уилл надеялся, что ему не придётся идти в компанию с этим вспыльчивым жителем песков, но ответ Карло сильно его разочаровал. "Вам стоит учитывать не только сопровождение. А также то, что Хисо сможет быстро и без проблем устроить для вас встречу с ее высочеством. Вы же, если я правильно понимаю, и дальше собираетесь скрывать свое лицо. Ясно. Похоже, выбора нет. Надевая маску и тем самым подтверждая мысли Карло, король Адамароны обратился к парню. Мне нужно будет закончить кое-какие дела, поэтому встретимся здесь через четыре часа. Я... Воран не стал слушать возражения Хисы и использовал скачок ещё за пределами дома, оставляя новых знакомых наедине со своими мыслями. Молодой парень молчал недолго, и после того, как его удивление от нахального поведения гостя быстро сменялось очередной волной раздражения, он услышал голос. Не провоцируй его. Ты сильный воин, но твоя обязанность защищать принцессу. Помни об этом. Он же король какой-то маленькой страны, верно? Да, но эта страна с долгой историей. В те времена она была синонимом завоевания, став одной из великих держав. И что? Раньше на месте песков были воды, а вместо руин стояли крепкие замки. Время меняет правила, и те, кто был велик, ныне погребены под землей. Выпалил молодой воин, вспоминая далекий дом. История его страны и он сам – это несопоставимые вещи. Ладно, помнишь, я сказал, что его прозвали Демоническим Королем? Королёв внимательно смотрел на Хису, понимая, что ему нужно убедить этого гордого сына песков не дразнить зверя. И что слухи имеют привычку превращаться в мифы, стоит лишь слегка приврать. Не думаю, что вся эта раздутая слава хоть отдалённо близка к правде. Я не говорил самого главного. Седовласый мужчина всё ещё пытался быть терпеливым, но самоуверенность Хисы раздражала его и раньше, а сейчас и вовсе перешла грань. Тем не менее, он успокоил себя мыслью, что делает это для блага принцессы. "Я слышу в твоём голосе опасение. Один из трёх столпов круанской империи кого-то боится?" "Эх. Знаешь, что именно привлекает внимание в слове демонический? Излишняя фантазия?" "Нет". Карло продолжал говорить серьёзно, не обращая внимания на шутливый тон парня. "Хорошо. Ты когда-нибудь сражался с демоном?" В песках живут чудовища и пострашнее всяких демонов. «А сражался ли ты когда-нибудь с драконом?» «Ты серьезно?» Хисса прищурился, не понимая, куда ведет маг. «Драконов не видели уже многие тысячи лет. Даже старейшины в моем племени знают о них лишь из старых книг». «Ну и последний вопрос. Сражался ли ты когда-нибудь с демоном-драконом?» «Что за глупые вопросы? Конечно же нет». «Ну так вот...» Ходит множество историй о том, что этот король умеет не только призывать сильных демонов, но и превращаться в них. Например, кто-то из освобожденных им рабов утверждал, что одна из его способностей – превращение в демонического дракона. Услышав это, Хиса замер на несколько секунд, а затем, расслабленно рассмеявшись, положил руку на плечо мужчины. «Ха-ха-ха, ай, Карл, а ты знал, что я когда-то вызвал песчаную бурю лишь одним взмахом меча?» ожидавший неверия, но не такого глупого вопроса, маг даже растерялся на секунду. Но парень продолжал, будто его все не ждал ответа на свой вопрос. "Да, представь себе. Но, знаешь, правда в том, что эта буря началась во время моей тренировки. Один из жителей, проходивший тогда мимо, увидев, как после моего удара вдруг поднялись и завыли пески, разнёс эту новость на всё племя, сделав меня чрезвычайно знаменитым". Молодой человек внезапно горько усмехнулся, глядя на лицо собеседника, а затем развернулся и, направившись к выходу, продолжил: "Это пример того, как может зародиться легенда. Но вот если внезапно раскроется истина?" Голос плавно замолк, и парень бросил серьёзный взгляд через плечо и исчез в дверном проёме, заставляя Карло задуматься над этой историей. Время, что ворон взял для решения дел, нужно было ему для встречи с Араем, который, услышав, что так долго искал не то, что нужно, застыл на месте и минуты две ничего не говорил. Конечно же, разбойник не рассказал ему о том, кто и для чего использовал его, решив, что сейчас не самое лучшее время для подобной информации. Важно было то, что теперь Арей будет идти в верном направлении. И напомнив ему не высовываться, парень ещё раз подумал над тем, что имел в итоге. Яйцо, которое культ пытался забрать, скорее всего, как и Йома, должно было послужить неким сосудом для призванной слуги смерти, или, возможно, подношением. Также более-менее раскрылся мотив Краутанской империи, но загадка продолжала оставаться в присутствии княгини. Однако на этот вопрос Ворен надеялся получить в ответ в ближайшем будущем. Минус тысяча. Уже... Очередное напоминание о проклятии Абен Хриара заставило его скривиться и привычным движением принять новое зелье здоровья. Если он в ближайшие полгода не решит эту проблему, то когда выносливость упадет до 100 очков, ему придется умирать стабильно раз в час, пока та в конец не обнулится. Одна лишь мысль об этом заставляла разбойника ненавидеть стража его этажа всеми фибрами души. Но все же у него был кое-кто на примете, кто, возможно, поможет ему. Эсма Кроу, брат принцессы, к которой Уилл по удачному стечению обстоятельств сейчас и собирался наведаться. Если бы не последние события, вероятнее всего сам он навестил бы этого смертельного экспериментатора, лишь находясь на грани. Все, что не делается, все к лучшему. Скляившись от этой иронии и еще раз прогнав память имеющейся дела и квесты, разбойник наконец-то вернулся к домику на окраине Нардена. Где его с неприветливым лицом встретил Хисса. Я готов отправляться, но так как нам предстоит неблизкий путь, хочу быть уверен, что ваше величество не станет сбегать с поля боя. Ха, звучит логично, почему бы и нет? Разбойник прищурился и широко улыбнулся под маской. Такие люди, как Хисса, хоть и раздражали, но всё же нравились Уйлу. Они были прямолинейны. Даже в таком вопросе, как предлог для сражения, молодой воин не сильно блистал хитростью и манерами. Он фактически сказал своему оппоненту, что если тот не примет вызов, то будет считаться трусом. Вышечь в это время Карло лишь плотно сжал губы и, оценив ситуацию, махнул рукой, смирившись с тщеудалостью этого сына песков. Нападайте, как скажешь, Харсес. Появившийся монстр осмотрелся и, не заметив ничего опасного, ольёг кольцом вокруг хозяина, продолжая наблюдать за двумя людьми. Хисса, готовый принять атаку и настроившийся на серьёзный бой, замер от неожиданности и нахмурившись, замолчал. Ну уже, не стой на месте. Вуранс, легко вытянув руку, поманил противника двумя пальцами и вновь убрал её за спину, ожидая действий воина. Ца Убирая клинок в ножны, Хисса развернулся и, сказав: "Чёртовы демоны", направился в сторону леса. Ваше величество, Карло, улыбнувшись, посмотрел вслед понуро шагающему молодому человеку и решил вновь извиниться перед королём. "Если вы хотите мирной встречи с госпожой, постарайтесь его не убить. Там будет видно, Закрывая очередное сообщение о том, что отношения с Киссой ухудшились, ответил Ворон и, отзывая подчинённого, направился следом за своим провожатым. 4 дня, и не настолько по его прикидкам, понадобится времени, чтобы добраться до столицы империи. И вздыхая, Уилл мог лишь надеяться, что приближённые принцессы не совершит какой-нибудь глупости.